глава тринадцать ты точно уверена что хочешь уехать тихо спросила аня подойдя ко мне сзади. да со мной все в порядке так что я не вижу смысла здесь оставаться говоря это я с трудом сдержала злорадную усмешку представляя как разозлиться егор никогда за собой такого не замечала, но мне впервые так приятно зная, что я выведу кого-то из себя. Видно, это во мне заиграло желание хоть как-то досадить ему в отместку. А вот нечего за меня все решать и командовать. Это прям бесит. Да и полнолуние прошло без проблем, хоть я и жутко перенервничала. Может, из-за этого я чувствовала себя так странно. Меня то в жар бросало, то в холод. При этом я испытывала небывалый прилив сил, А по телу словно пронеслись разряды тока, еле ощутимо жалящие кожу. Но на этом всё Шерстью я не обросла, никого не покусала, на луну не выла, так что все отлично. Этот вечер я провела одна. Аня присоединилась к ночной прогулке со своей стаей и вернулась только под утро. Но возле дома я несколько раз замечала гибкие волчьи фигуры. Руслан явно приказал следить за мной. А то вдруг я все-таки превращусь в монстра. Как же меня тошнит от всего этого. Но как же ликаны? Еще тише спросила девушка, и хоть я стояла к ней спиной, но ее недовольный взгляд ощутила. В ответ я лишь пожала плечами. А что ликаны? Зачем я им? К тому же о них уже несколько дней никакой информации. Может они уже давно покинули территорию стаи. и Руслан явно рад от меня избавиться, это читается в его взгляде, и он даже не заикнулся о том, чтобы предложить мне остаться здесь на еще какое-то время. Хотя внача, когда он пришел ко мне утром и сказал, что я могу быть свободна, я почувствовала его напряжение. Он явно опасался, что я буду просить разрешение, задержаться в этом чудном месте подольше. По резким движениям, строгому взгляду серых глаз и складке между бровями было ясно, что он готов выпроводить меня в любом случае. Егор сильно ошибался, полагая, что мне удастся добиться чего-то от этого мужчины. Напади на меня, ликаны, он расстроен не будет, как впрочем, не будет грустить и добрая женская половина этой своры. «Это глупо!» — зло выдохнула Аня. Я снова пожала плечами, уже нетерпеливо притоптывая на месте и дожидаясь, когда приедет Давид, чтобы отвезти меня наконец-то домой. Провожать меня пришла только Аня, но по ее странному поведению я поняла, что мы не одни. Видно, за мной наблюдают чтобы убедиться, что я действительно покину эту волчью долину. Да и ладно, пусть смотрят. Мне уже без разницы. Я слишком долго хотела покинуть это место, чтобы сейчас волноваться из-за какой-то глупости. Для здешних обитателей я всегда буду чужой и слабой. Так что, как бы не хотел этого Егор, меня бы здесь в любом случае... Никогда бы не приняли как свою. Немного помолчав, Аня все так же тихо спросила. Все хотела спросить, а зачем приходил Егор? Блин, все-таки узнала. Но как? По запаху, наверное. Он ведь меня тогда так крепко обнимал. Я и сама потом чувствовала его запах на себе. Но как же раздражает тот факт, что в этом месте нельзя ничего утаить или скрыть, даже если это касается чего-то личного. Молчу, отвечать совсем не хочется. Мне кажется, что я все-таки немного ревную его Кане. Просто она уж слишком часто о нем говорит. Даже удивительно, что она столько продержалась, не спросив об этом раньше. Хотя это глупо. Аня за все это время никак не высказала своей симпатии к нему. А вот то, что я испытываю ревность в отношении Егора, это плохо. Это лишь доказывает то, что я успела сильно привязаться к этому мужчине и уже бессознательно считаю его своим. Чувствуя нетерпение девушки, а особенно слыша раздражающее сопение у самого уха, я все-таки сдалась и ответила. «Да так, попрощаться забегал!» Аня засопела еще злее, явно не удовлетворившись таким ответом. Но от ее расспросов меня спасла черная спортивная машина, остановившаяся напротив ее дома. Ну, наконец-то! Давид обещал приехать еще полчаса назад. Не обращая внимания на злой скрежет зубов за своей спиной, я шагнула к машине из которой уже вышел мужчина. «Привет!» – весело крикнул Давид и взял у меня сумки из рук. «Давно ждете?» Не дожидаясь ответа тут же, мне пришлось немного задержаться. Улыбнувшись, он закинул мои сумки на заднее сиденье и открыл мне дверцу, предлагая сесть рядом с собой. «Забирайся и поехали. У меня не так много времени. Надо еще кое-что сделать». Какой-то он очень довольный. Я его таким радостным давно не видела. Он, наоборот, в последние дни какой-то хмурый и задумчивый был. К тому же, после полнолуния, как я успела понять по виду Ани, оборотни довольно уставшие, ведь всю ночь носятся по лесу, а Давид прямо светится, при том, что у него и до этого были недосыпы из-за патрулей». Хотя, ладно, что я к нему привязалась. Ну, хорошее настроение и хорошее. Что здесь такого? Может, он себе пару этой ночью выбрал? Я обернулась, чтобы попрощаться с саней Девушка все так же недовольно смотрит на меня. И вот понимаю, что она, скорее всего, просто волнуется. Но меня это почему-то только злит. Она своим встревоженным видом словно указывает мне же, на мою излишнюю беспечность. Ну что, я поехала. Как-то все-таки немножко неловко. Приятно было с тобой познакомиться. Будь осторожна. И не надо мне так улыбаться. Я действительно волнуюсь о тебе. Ликаны – это не те создания, которые могут о ком-то забыть или упустить из вида. Некоторые хищники преследуют свою жертву до последнего. И это просто охотничий запал, возбуждение, которое спадает только, когда цель будет настигнута. Кажется, ты переживаешь больше меня, но я не вижу смысла им охотиться за мной. Я не изменилась, а осталась человеком, значит, никакой ценности для них я больше не представляю. Ты просто еще плохо знакома с нашим миром и не до конца все понимаешь. Устала, выдохнула девушка зачасав тёмные пряди назад. «Давай только не поднимать эту тему сейчас, мы ведь уже всё обсудили!» Мой голос прозвучал немного резко, но я не хотела обидеть Аню. Просто её слова снова подняли во мне волну опасений, и я начала сомневаться в своём решении. А от сомнений я уже порядком устала. «Я не хочу больше здесь находиться, и я понимаю» что причина этого кроется в упрямстве и обиденная егора, но ничего не могу с собой поделать, возможно все дело в том, что я немного изменилась к тому же неизвестно, как долго мне придется здесь находиться, Может, они будут еще месяц за леканами гоняться, а то и больше. а находиться рядом с егором, который ведет себя со мной на публике так отстраненно, что словно и знать меня не хочет, Очень больно. Я здесь чужая, и это чувство давит на меня невероятно сильно. Аня права. Я многое не понимаю, и все это меня озадачивает. Принять их правила сложно, да и желания такого у меня нет. Меня пугают повадки-оборотни, как, впрочем, и они сами. «Как знаешь!» Тихо, но зло ответила Аня смотря на меня, как на... ну, понятно, как. Но если что-то случится, то сразу звони. Мой номер у тебя есть. Главное, не убеждай себя, что ты сможешь совсем справиться в одиночку. И будь внимательна. Все будет хорошо, не волнуйся. Я улыбнулась, постаравшись скрыть сомнения, а Аня тут же обняла меня, сжав в довольно крепких объятиях. «Ну, вы долго там? Мне надо ехать!» Недовольно крикнул Давид, уже успев сесть в машину и завести мотор. Я поехала. Пока. Еще раз улыбнувшись Ане, я села в машину и почувствовала долгожданное облегчение, когда мы выехали за территорию долины. Правда, неприятный осадок после разговора с сестрой Максима у меня остался. Да и чем дальше мы удалялись от территории оборотней, тем неспокойнее мне становилось. Почему-то идея позлить Егора уже не кажется мне такой уж замечательной. Я даже не представляю, как сильно он разозлится на меня. И что-то мне подсказывает, что это обернется для меня большими неприятностями. К тому же оборотни знают, где я живу, так что им не составит труда найти меня. Видно, придется напроситься к кому-то в гости. Может, к Вадиму? Он, я думаю, против не будет. Правда, я понятия не имею, как ему объяснить свое неожиданное исчезновение. А куда я, кстати, исчезла? Мне сказали, что Руслан договорился обо всем с моей начальницей. Но вот что именно он ей сказал, я ведь даже эту историю не знаю. За все время пребывания с оборотнями Мне и в голову не пришло спросить об этом. «Давид, а какую историю Руслан рассказал моей начальнице?» И тут же добавила неожиданно пришедшую мне в голову догадку. «А она, случайно, не оборотень?» «Ты о чем вообще?» На меня посмотрели с удивлением отвлекшись от дороги. А так, как Давид гнал на бешеной скорости, я сильнее вжалась в сиденье пожалев, что отвлекла этого гонщика от дороги. «Только смотри вперед, пожалуйста, и, если можно, то сбавь скорость». «Я и так из-за тебя опаздываю. К тому же мы все еще едем по проселочной дороге. Здесь движения особо нет. Так что ты там спрашивала?» «Я не совсем понял». Он словно издевается и смотрит только на меня, игнорируя дорогу. И, как мне кажется, Мой страх его искренне веселит. Максим говорил мне, что ваш Альфа договорился с моим руководством. Он что-то там придумал, чтобы моего исчезновения не хватились. Я хочу знать, что именно он им сказал, чтобы потом не удивляться вопросам и не выдать себя. Я точно не знаю. Но, по-моему, история построена вокруг твоей тети, что она серьезно заболела, и тебе пришлось лететь к ней, чтобы хотя бы успеть попрощаться. Альфа умеет договариваться так, что лишних вопросов не возникает. Так что твое руководство не будет спрашивать, почему ты лично никого не предупредила и исчезла так неожиданно. Но ты насчет работы не волнуйся. Позвони сегодня начальнику и скажи, что уже вернулась и готова приступать к работе. Я хмуро прикусила нижнюю губу но ну, не нравится мне, что придется врать о болезни тети. О таком даже думать не хочется. Не то, что прикрываться ложной болезнью. К тому же, от коллег так просто не отделаешься. Все равно придется дать какие-то объяснения и затрагивать эту тему. А вадим кажется, меня ждет еще один разозленный мужчина. А интересно, если бы я все-таки обратилась? и Руслан отдал приказ убить меня то чтобы они потом придумали, чтобы скрыть мою смерть? А Егор говорил, что ни за что не допустил бы этого. Неужели он пошел бы против своего Альфы? Хотя нет, не хочу о таком думать. Сейчас главное, что все обошлось, и моя жизнь снова возвращается в прежнее русло. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Некоторое время мы ехали в тишине. Я смотрела в окно, пытаясь подготовиться к возможным вопросам. Давид изредка бросал на меня странные взгляды, которые просто невозможно было не заметить. По-моему, он хочет что-то спросить. И что-то мне подсказывает, что его вопрос мне не понравится. Так что до самого города я усердно делала вид, что не замечаю его взглядов. И Давид не выдержал. «Не боишься, что Егор разозлится?» Меня так и передернуло. «Снова Егор. Что все так прицепились ко мне с этим Егором? И почему он думает, что Егор будет злиться? Разве он что-то знает?» «Ладно, Аня, она всегда была рядом и замечала мою реакцию на появление этого мужчины. Но вот почему Давида это заинтересовало?» с чего это как можно равнодушнее спросила пытаясь показать что не егор не все что с ним связано меня не волнует он ведь запретил тебе покидать долину а ты ослушалась егор не имеет права что либо мне запрещать разве он не твой мужчина с каким то деланным удивлением спросил давид чего это в нем женское любопытство заиграло обычно Такая тема интересует исключительно женщин. И ладно бы я ему еще понравилась, я бы поняла такие вопросы, но он не проявляет ко мне особого интереса. Нет, не мой. Я снова повернулась к окну, не желая больше продолжать эту тему. Итак при упоминании о Егоре все внутри сжимается, и мне становится тоскливо. И куда только делась моя злость. Давид больше не задавал вопросов, и, судя по его выражению лица, отражающемуся в стекле, он сейчас что-то обдумывает. Странный он какой-то сегодня, и что-то мне рядом с ним совсем некомфортно, и хочется уже распрощаться поскорее. Наконец-то мы подъехали к моему дому, и я тут же вышла из машины. Давид все так же молча последовал за мной и взял сумки с заднего сиденья. «Давай сюда, я сама донесу». Взяв у него свои вещи, я снова ощутила этот неловкий момент прощания. Сейчас, находясь в городе, рядом со своим домом, и зная, что меня окружают в основном люди, складывается такое ощущение, будто меня и не похищали вовсе. Последние три недели кажутся смазанными, словно это был неприятный сон. И все, что меня связывает с другим миром, так это стоящий возле меня мужчина. Уверена, когда Давид уйдет, чувство нереальности, произошедшего со мной, только усилится. «Так не терпится уже расстаться со мной!» – улыбнулся Давид. И на этот раз улыбнулся своей прежней обаятельной улыбкой, заставившей меня снова залюбоваться его красивым лицом. Вот только взгляд у него какой-то другой. Он сильно изменился с момента нашей первой встречи, стал жестче и более пугающе. «Да нет, мне просто не терпится как можно скорее окунуться в свою родную рутину». «Тогда не буду задерживать!» Давид махнул мне рукой на прощание и сел в машину. Я же, подождав, пока та скроется за углом, направилась домой с поразительной легкостью неся сумки, которые весят не так уж и мало. Оказавшись в своей квартире, я первым делом закрыла дверь на два замка и опустилась на стул. Ну вот, я дома, даже как-то не верится.